Глава 16. Bedroom Romance. Порочный роман. Леди Гага. Несколько месяцев спустя. Понедельник, 2 июля. Ирен понимала, что больше не может молчать. Подумав пару дней, она решила поговорить с мужем, когда они завтракали на кухне. Дети все еще спали. В празднике время тянулось медленно. Цезарь уже в сержантской форме, пил кофе. Снаружи лил дождь. День был достаточно унылым, чтобы преподносить дурные новости. «Помнишь, в прошлый понедельник, когда меня допрашивали, мы отправились навестить Алиру?» — спросила она. «А когда мы возвращались, что-то тебя тревожило?» Цезарь кивнул. «Я сказала, что Али так устала, что никого не хотела видеть. Мы просто обнялись и все толком не поговорили». С тех пор они пару раз созванивались. Пока они не избавятся от тяжкого бремени, не будут поддерживать отношения. Тем более, что женщина ненавидела подозревать друзей. Мужчина взглянул на жену подозрительно. «Я даже в дом не заходила. Я видела через окно, как она с кем-то обнималась. Думаю, что с Адрианом». Цезарь долго не мог найти, что ответить, а потом произнес Ты уверена, что это он? Темно было. А кто еще? Нервно бросила Ирен. Он так часто делал. Возможно, он ее просто успокаивал. Или она его. Но даже издали мне показалось, что их объятия были куда теснее, чем при обычном утешении. Таких чувственных жестов у родственников не бывает. А есть у Алиры другой? Насколько я знаю, нет. Это очень серьезный Рен и подтверждает изначальную версию лейтенанта. Сезар помотал головой, отвергая информацию, которой не желал верить. Но стоит взять на заметку. В памяти всплыли события первой ночи в поместье. Звонок Дунии по поводу вероятного пожара в Алкеларе и тот миг, когда он заподозрил, что между Адрианом и Алирой что-то есть. Но ведь Адриан увлекся Амандой. «Бессмыслица!» Капли дождя колотили по стеклу, как дробь. «Мы же ее друзья!» — пробормотала Ирен. «Оба! Мы знали друг друга всю жизнь и любили. Мы были так близки, что я не могу поверить, что это была лишь часть коварного плана». Она скрестила руки. «Такого просто не может быть, но все сходится». Алира действительно последнее время ведет себя странно. Она будто тщательно скрывает радость. Это и Эстер заметила, не только я одна. Она кажется счастливой и будто скрывает какую-то тайну. Меня это тоже удивило. Я ужасно себя чувствую и не хочу принимать вещи такими, какими они кажутся, хотя сейчас все очень похоже на правду. Я то же самое сказал подтвердил Цезарь, поднимаясь. «Я думал, что это как-то связано со скоростью работы администрации в связи с выселением жителей Алкелара». «Расскажешь об этом боссу?» спросила Ира. «Я должен». «Погоди. Я долго ее защищала. И сейчас внутреннее чувство подсказывает, что стоит и дальше. Всему должно быть объяснение. Может, сперва с ней поговорить?» «Не надо, я сам разберусь». Когда мужчина прибыл в участок, ему сообщили, что младший лейтенант уже начала запланированный на день опрос. Сезар взглянул на часы. Он опоздал всего-то на 15 минут. «Могла бы и подождать», — подумал он, заходя в допросную без стука. Он присел позади Эстер и взглянул на молодого человека, возглавлявшего нарушителей спокойствия Алкилары. Начальница решила поговорить с ними — поскольку ожидала, что те изложат иную точку зрения, нежели обитатели поместья. Ей нужны были более полные образы личностей, возможно, замешанных в убийстве. Но сам Цезарь сомневался, что молодые люди скажут им что-то новое. Нервы до мэра были на пределе. Из-за претензий матери Алиры допросы стали для него частью быта, но на сей раз его вызвали по причине убийства. Он не слишком беспокоился, потому что скрывать ему было нечего, но все равно ощущал себя не в своей тарелке. Поскольку общественность на сей раз в лице младшего лейтенанта и сержанта считала его подозрительным, сработал инстинкт самосохранения, и он заставил молодого человека повести себя вызывающе. Он просто не мог иначе. Юноша не понимал, зачем его вызвали, и расспрашивали о том, о чем он понятия не имел. Он ненавидел терять время попусту и презирал закон, не говоря уже о его представителях. Те погрязли в бюрократии, которая крайне редко руководствовалась моралью, как в случае с его отцом. Это случилось много лет назад, и аргументы Филиппа, что тот просто делал свое дело, только усилили чувство вины. Он хранил тайну и вернулся в Алкилары, чтобы заслужить прощение, даже несмотря на то, что собственный сын был с ним нечестен. Это лишь усиливало муки совести. Однажды Филипп понял, что поступал неправильно, поскольку причинил боль окружающим. Юноша все еще любил отца. В его глазах тот был хорошим человеком, и он мечтал, чтобы их взгляды на жизнь не так сильно разнились. Но постепенно расстояние между ними начало сказываться благотворно. Слишком много споров частенько заводят в тупик. — Тогда, — продолжила Эстер, — ваши отношения с обитателями поместья не сложились. — Вы знаете про ссору той женщины с моим отцом, — настаивал Домер. Ему было трудно называть мать Алиры по имени. — Да, мне известно обо всем, что происходило в Алкеларе с тех пор, как вы приехали. — Все, кроме событий, связанных со смертью жертвы, — добавила младший лейтенант мысленно и продолжила. — Что можете сказать об Элехии? — Я видел ее лишь единожды, как вы понимаете. Да — Да-да. И после поступивших жалоб у вас нет желания с ней общаться. Домер да, кивнул. Рано или поздно администрация предприняла бы какие-нибудь действия, но действия Элехии ускорили процесс. Выдворив Филиппа из поместья, женщина обратилась во все инстанции в округе. Она знала, с какой стороны зайти. Она обложила их со всех сторон. Заявила, что они заняли леса, препятствуют землепользованию, загрязняют источники воды, шумят и нарушают общественный порядок ночью, устраивают пожары, не привязывают животных и плохо с ними обращаются, возводят незаконные постройки. В присылаемых документах нигде имя Элехии не упоминалось, но до мэр был совершенно уверен, кто за всем этим стоит. Возможно, ее направлял офицер и друг семьи Сезар, который сейчас сидел в допросной и презрительно за ним наблюдал. На каждую жалобу приходил запрос, который они подписывали и складывали в ящик в надежде, что конфликт не будет усиливаться и рано или поздно их оставят в покое. Однако до да, мэр подозревал, что дела могут пойти только хуже. Настроение в коммуне царило приподнятое. Люди считали, что никто не сможет выдворить их из дома. К тому же закон на их стороне. Интересно, хватит ли у кого-то смелости обратиться в полицию или гражданскую гвардию? Но если их не свяжут и не выставят вон силой, они не уедут. Юноша потратил все сбережения на ремонт дома и не собирался его покидать. «Это при том, что она знает, что закон на ее стороне», — добавила Эстер. «Вы меня за этим вызвали?» Домер опустился на стул и смерил ее дерзким взглядом. «Я бы тогда пришел с юристом». Женщина ответила ироничной улыбкой. «А парень не промах. Посмотрим, сколько он продержится в борьбе против администрации». Не было известно случаев, чтобы скваттеры или новопоселенцы, как они сами себя называли, выиграли дело. И офицер решила сосредоточиться на убийстве. В день инаугурации дочь Элехии обедала с вами. Иными словами, между вами установились теплые отношения. Вы продолжаете их поддерживать? Домер да, пожал плечами. Манера его ответов зависела от вопросов. Мы встречаемся, это маленькая деревня. И вас не волнует, что Аманда взяла дело в свои руки? Фактически вы всех в поместье знаете. Да. Расскажите о них. Не знаю, что вы хотите услышать. Какие между ними отношения? Они приходили в Алкелары и интересовались, чем мы занимаемся. Они милые люди. Вы не заметили между ними вражды? Не более, чем всегда. Люди вообще друг другу враждебны. Эстер пронзила его взглядом. Она не шутила. Вы не замечали насилия ни разу. Вы не замечали, что Алира сильно взволнована? Взволнована? Нахмурился Дамер. Когда мы встречались, нет. Разве что когда нашли тело несколько дней назад. Конечно, ей было не сладко, это логично. Она не вела себя странно. Не со мной. Эстер прищурилась. Юноша явно защищала Алиру сильнее, чем заслуживала дочь той, что превратила его жизнь в алкелары в ад. Внезапная догадка пронзила мозг. Да, мэр с Алирой заодно. В это было трудно поверить, но в жизни встречались и более странные вещи. И офицер решила проверить и посмотреть, какова будет реакция, если он узнает, что Алира с ним не совсем честна. Отношения Алиры и Аманды последнее время не изменились? Аманда ее сильно огорчила, закрутив роман с любовью всей ее жизни. Если вы вдруг не знали, Алира влюблена в Адриана. «Была, много лет назад», — возразил юноша, не выказав и тени удивления. Она рассказывала, что у них были отношения в юности. Сезару пришлось сделать над собой усилие, чтобы не выказать изумление. С каких это пор Алира и этот парень стали близки? Но Домер ни секунды не задумывался над ответом, и его реакция была на удивление естественной. И Сезар ощутил укол ревности. а юноша... Широко улыбнулся. Он ждал этого момента. Никто не имел права сомневаться в честности Алиры. Он сам ни разу этого не делал. Алира не могла быть убийцей. Это было так же очевидно, как то, что солнце встает на востоке и заходит на западе. «Значит, вы с ней дружны?» Продолжила Эстер. «Да». Юноша говорил прямо, искренне и категорично. «Для вас это странно? У нас много общего?» Цезарь с трудом подавил усмешку. «Что общего может быть у Алиры с этим парнем?» «Да ничего!» Дамер представлял собой все, что для женщины вроде нее было противно. Он вел странный образ жизни, странно одевался, заплетал бороду в дурацкие косички. А еще он слишком молод. Алира никак не могла с ним общаться. Разве что этот юнец вынашивал какие-то планы, а подруга оказалась чересчур наивной. В голове родилась странная мысль. А что, если Домер был мужчиной, обнимавшим Алиру, когда Ирен их застукала? Сазру все труднее становилось сдерживать себя. «И давно?» — спросила младший лейтенант. — Примерно с Пасхи. — С тех пор, как ваша подружка стала помогать по дому? Юноша кивнул и уточнил. — Мальва не моя подружка. Я бы не стал вешать ярлыки. — А не рассказывала ли она вам? — немного язвительно произнесла Эстер. — Чего-то необычного. Что она видела или слышала нечто. Кто-то спорил или вел себя странно. «Нет. Мальва вообще скрытная, но вы можете ее спросить?» «Не учите меня, как мне делать свою работу». Дамер поднял руки, а Эстер нахмурилась, записала и подчеркнула имя девушки. «Может, стоит перестать искать мотивы Алиры и переключиться на того, кто пытается подставить ее, убрать с дороги?» Ей удавалось решать и более запутанные дела». Офицер взглянула на юношу и произнесла. «У меня больше нет вопросов. Вы свободны». Младший лейтенант нервно перелистывал страницы. Жаль, что материалы из папки так и не пролили свет на тайну расследования. Это был тупик. Неважно, как долго она размышляла над делом, но она ума не могла приложить, что случилось в ночь гибели жертвы а начальство давило на нее и требовало арестовать виновного. Она сделала все, что могла, но этого было мало. Они не нашли ни следов крови в доме, ни точную причину смерти, ни орудие убийства. Хуже того, делом заинтересовалась пресса. Все окончательно запуталось, и истину было не отыскать. В итоге они вели беседы ни о чем, подпитывали слухи о семейном насилии, кровной мести, особняке ужасов и захвате деревни. «Новости есть?» — осведомился Цезарь равнодушно. Он обязан был сказать начальству о том, что услышал от жены. Он был в ярости от того, что Алира водит дружбу с этим домэром, но сейчас не было ничего важнее информации, собранной в папке с отчетом из криминалистической лаборатории. «Анализа ДНК у нас пока нет, он будет позже. Уже точно известно, что жертву ударили по голове, хотя следов захватов на запястьях и лодыжках нет. Однако она могла передвигаться на коленях, плоть на суставах содрана. Состояние тела на момент его обнаружения не позволяет определить точнее. Удар по голове мог произойти в момент гибели», Либо она получила его уже после смерти, когда тело билось о камни, потому что жертва еще дышала, упав в воду. Микроорганизмы, диатомии, обнаруженные в костном мозге, доказывают, что женщина утонула. Сезар бледнел все сильнее и сильнее, слушая ее. Она все еще дышала. Сердце билось, и кровь текла по венам, когда женщина тонула. Она погибла не от удара. Утонула. Слабым голосом промямлил он. Ее бросили в колодец еще живой. Эстер кивнула, склонившись над бумагами. Наконец-то есть пища для размышлений. Но почему не было следов борьбы? Она помнила, насколько тесен тоннель к колодцу. Кто-то заставил ее ползти к нему на четвереньках? Лейтенант сосредоточилась на логичной версии. Убийца ударил жертву по голове и оглушил, а потом силком дотащил ее до колодца. На самом краю он заставил жертву повернуться, и та соскользнула в воду, а он дождался, пока та утонет. Женщине стало дурно. Представшая глазам картина казалась слишком страшной даже для нее, хотя она видала сцены насилия. В такие моменты она ненавидела людей. Офицер выпрямилась и вздохнула. Согласно анализу биологических следов и отпечатков ног в подвале и тоннеле, там успели перебывать все обитатели дома, это не новость. Алира и Сезар уже рассказывали, чем привлекало их это мрачное место, и упоминали историю английской писательницы, чье тело нашли на старой могиле через три месяца после исчезновения. Ее убил собственный муж. Преступники в таких случаях, как правило, обычные люди, причем близкие. И это еще один повод подозревать всех подряд. Потому Эстер продолжила допрашивать их одного за другим. «Теперь-то что?» Спросил Цезарь, все еще пребывая в шоке от жестокости преступника. Он и представить не мог, что кто-то из его друзей мог совершить такое. «Придется еще раз опросить людей», — ответила лейтенант, не отрываясь от своих записей и размышляя, как с помощью новых сведений прижать подозреваемых. Эстер ожидала новых сюрпризов. «Они появлялись всегда, и не столько из-за мотивов, ревности и зависти, последние годы все сильнее отравлявших воздух, но вполне объяснявших суть» сколько из желания понаблюдать за тем, какие аргументы приведут люди, что скажут и как промолчат. Ведь каждое дело открывало целый мир, населенный странными существами. В нормальной жизни люди проявляли душевность, но стоило случиться какой-нибудь драме, как они менялись на глазах. Иной раз приходилось порядочно поблуждать по лабиринту, чтобы отыскать выход. «Я кое-что хотел сказать». Вдруг произнес Цезарь. Эстер отвлеклась от бумаг и покосилась на него. На прошлой неделе моя жена видела, как Алира с кем-то обнималась. Она думала, что это Адриан. Эстер вскинула брови. Неизвестно, что удивило ее больше. Сама информация или момент, который коллега подгадал, чтобы ее преподнести. На кого сержант стремился обратить ее внимание? На Алиру или на Адриана? В дверь снова постучали. Оперативник принес папку с результатами токсикологии, а потом отозвал лейтенанта в сторону. Они в полголоса посовещались, а потом Эстер обратилась к Цезарю. Крину нашли. Живой и здоровый. Она просто ехала к себе домой. И добавила, заметив очевидное изумление сержанта. Я попросила привести ее в отдел. Хоть что-то ясно. С облегчением подумала она. Больше анализ ДНК не требовался. Теперь было понятно, кто жертва, и мотивы возможных преступников наконец стали очевидны. Она сделала ставку на науку в своем расследовании и не прогадала. С другой стороны, еще один подозреваемый добавился. «Зачем бежать, если тебе нечего скрывать?» «Значит, это тело...» начал Сезар. «Я тоже так думаю», заключила Эстер, Обернувшись на звук открывающейся двери, посетительница была среднего роста, крепко сложенная, крепко сложенная и темноволосая. Лейтенант предложила ей присесть напротив. У меня к вам много вопросов. И первый: где вы были последние несколько месяцев? Крина широко раскрыла глаза и отшатнулась. Она казалась скорее рассерженной и удивленной, чем взволнованной. А что? Я не могу никуда уехать, не докладываясь. После стольких лет работы меня обвинили в краже драгоценностей. Я так разозлилась, что поклялась никогда не переступать больше порог того дома. Потом я решила взять отпуск, поскольку последние годы только и делала, что работала, и вернулась в родную деревеньку в горах. И что же я нашла дома? Бумагу из полиции в почтовом ящике. Я явилась туда, и мне рассказали об убийстве женщины. «И что мне сказать? Что мне теперь делать?» «Я совершенно не удивлена, что все так закончилось. Эта женщина была мерзкой. Она схватила нож и угрожала убить себя. И что он будет в этом виноват?» Эстер подняла руки, призывая к молчанию. «Нужно было приглушить этот словесный фонтан и начать беседу сначала». Впрочем, лейтенант была совершенно уверена, что среди всех допрошенных именно этой женщине нет смысла лгать.